Глава 16. Психосоматика цистита. Когда я только планировала писать книгу, то думала, что расскажу в этой главе про откровенный бред, когда настоящий бактериальный цистит у женщин списывают на подавленные злости и обиду, проблемы с отцом или матерью, сложные отношения с мужским полом, запрет секса и много чего еще. Но подробнее изучая эту тему, Задавая вопросы своим пациенткам и читая подборки статей в поисковиках по запросу «Психосоматика цистита», я поняла, что, к счастью, заблуждений в этой теме стало гораздо меньше. Если раньше интернет пестрил странными советами, вроде сменить партнера, простить отца и разрешить себе секс без объяснения причин, то сейчас встречается все больше около околонаучных и даже вполне научных объяснений связи цистита с некоторыми психологическими особенностями личности. Напомню, что цистит – это воспаление мочевого пузыря, вызванное бактериальной или вирусной инфекцией. Человек не заболевает от обиды. В мочевом пузыре нет механизмов, способных запустить воспаление самостоятельно, без сочетания соответствующих факторов риска. Поэтому если у вас симптомы цистита, повышены лейкоциты в моче и появилась кровь при спускании, проблема не в ваших мыслях или эмоциональном состоянии. Нужно принимать антибиотики, а не пытаться срочно налаживать отношения с родственниками. Вы не избавитесь от цистита благодаря работе с психологом, если не налажена гигиена, не устранены факторы риска, потребляете недостаточно воды. Но некоторые психологические причины действительно могут прямо или косвенно увеличивать вероятность возникновения цистита. Представьте ситуацию. Вы обижены на партнера и не хотите заниматься сексом, но почему-то все-таки решаетесь на близость. Из-за обиды и тревоги нет нужного возбуждения. Выделяется мало смазки, секс оказывается более грубым, Все это, несомненно, увеличивает вероятность возникновения цистита по физиологическим причинам. А вот в ситуациях, когда симптомы есть, а анализы не подтверждают цистит, психология и психосоматика в различных ее проявлениях очень даже замешаны. И тут мы вступаем на скользкий путь, где смешиваются научно-популярные теории, которые часто подвергаются критике, и разделы психиатрии, описывающие диагнозы, повинные в появлении неприятных симптомов. Например, синдром болезненного мочевого пузыря. В старых статьях его чаще называют интерстициальный цистит. Если не напрямую, то косвенно связан с психологическим состоянием. И некоторыми авторами относятся к психосоматическим заболеваниям. Несмотря на то, что большая часть разговоров о психосоматике не имеет к медицине никакого отношения, отрицать связь психики с телом невозможно. Все же существуют и даже имеет специальные коды в МКБ-10 особая группа заболеваний психики, которая проявляется совершенно неожиданными изменениями в теле. Речь идет о самотофорном расстройстве. Это заболевания, при которых у пациента есть многочисленные симптомы различных заболеваний, но нет их объективных признаков, иначе говоря, его анализы часты. Чаще всего такие пациенты очень требовательны к врачам, сами подробно изучают симптомы и способы лечения заболеваний, ищут все новые исследования, а также не соглашаются с мнением врача об отсутствии инфекции или какого-то серьезного заболевания. Психологи и психиатры отмечают у таких пациентов множество обращений к хирургам, проведение необоснованных, часто болезненных процедур и множественных цистоскопий, жесткое ограничение сексуальных контактов и феномен вычеркивания генитальности из жизни. Раннее осознание психосоматических факторов болезни или установление верного диагноза, самотофорное расстройство, депрессия и так далее способна предотвратить трагические последствия этого порочного круга. В большинстве случаев такие расстройства сопровождаются повышенной тревожностью и депрессией. Но это не ипохондрия. Она тоже существует, но это другое заболевание. Пациент с самотофорным расстройством не симулирует и не придумывает свои симптомы. Он действительно их ощущает. Нет точных данных о причинах этого заболевания. Существуют разные теории, включая генетическую предрасположенность и нарушение обмена веществ. Но считается, что самотофорное расстройство чаще всего возникает у людей с определенным типом психики, особенно у тех, кто испытывает трудности с выражением эмоций словами – алекситимия. В настоящий момент у врачей всего мира Нет единой классификации данного расстройства и четких критериев для установления диагноза. Чаще всего это диагноз исключения. Важно действительно убедиться в отсутствии органического заболевания и других психологических проблем – тревога, депрессия и другое. В России и европейских странах, где пользуются международной классификацией болезней – МКБ-10 – Соматофорное расстройство ставится, если в течение двух и более лет есть различные симптомы заболеваний, у которых нет объективных причин. Наблюдается недоверие к врачам и систематический отказ от следования рекомендациям. Наблюдается нарушение социального и семейного взаимодействия из-за имеющихся симптомов, потеря работы, разрушение отношений, отказ от секса, и там подобное. В США, где действует другая классификация, DSM-5 – критерийные. К самотофорному расстройству относятся многочисленные симптомы, начавшиеся в возрасте до 30 лет и длящиеся несколько лет, а также приведшие к неэффективному лечению и ухудшению качества жизни. Важно соблюдение каждого критерия. Минимум 4 болевых симптома, Минимум два желудочно-кишечных симптома. Минимум один симптом сексуального характера. Минимум один псевдоневрологический симптом. Важно, что у этих симптомов не должно быть явной причины, объясняемой заболеванием или применением лекарств, а также нужно иметь уверенность, что симптомы не вызываются намеренно. Как вы понимаете, поставить такой диагноз совсем непросто – И делать это должен врач-клиницист. Уролог, гинеколог, невролог, терапевт и тому подобное, совместно с врачом-психиатром. Клиницист исключает наличие явного заболевания, которое может иметь такие симптомы. В случае уролога цистит, гамп, уретрит, миофасциальный синдром и так далее. А психиатр исключает другие психические состояния и заболевания способные проявляться таким образом. Какие же симптомы чаще всего встречаются при соматофорном расстройстве? Сердечно-сосудистые симптомы. Боль в грудной клетке, тахикардия, одышка, колебания, давления Симптомы ЖКТ. Боль в животе, тошнота, рвота, понос или запор, газы. Головные боли. Боли в мышцах. Урологические симптомы. Учащенное мочеиспускание, задержка мочеиспускания, боли жжения при мочеиспускании, жжение в уретре. Напомню, что в данном случае многие симптомы совершенно реальные и осязаемы. Поносы или тахикардия настоящие, но у них нет объективной причины, так как они связаны с какой-то психотравмирующей ситуацией. Как правило, Симптомы сопровождаются серьезным беспокойством пациента о своем здоровье, а слова врача об отсутствии заболевания воспринимаются им с крайним недоверием. Что же делать? Первое. Не считать себя ненормальным или тяжелобольным и обратиться за помощью. Второе. Очень важно исключить наличие заболевания. Тут можно оказаться в серьезном тупике, поскольку, например, тазовая боль – Это все-таки заболевание, хотя объективных проявлений оно может и не иметь. Третье. Не пренебрегать обращением к психиатру, поскольку только он может поставить окончательный диагноз, исключить сходные или сопутствующие расстройства психики и назначить адекватное лечение. Как лечить? Лечение всегда комплексное подбирается индивидуально. Нужно научиться купировать симптомы, тахикардию, боль, частые мочие спускание, спускания, понос и тому подобное. Уверенность в отсутствии страшного заболевания – половина успеха. Для борьбы с болью, тревогой и депрессией назначаются антидепрессанты, противотревожные и противосудорожные препараты. Но основа лечения – различные психотерапевтические техники, когнитивно-поведенческая терапия, гипноз – НЛП. Важно научиться иначе реагировать на ситуацию, справляться с неприятными симптомами и предотвращать их появление. Большинству пациентов с соматофорным расстройством можно помочь. Не бойтесь направления к психиатру или психотерапевту. Врач, который направляет вас к такому специалисту, не хочет вас обидеть или избавиться от вас. Он хочет, чтобы вы избавились от своей болезни. Она настоящая, даже если ее не видно в анализах. У специалистов по психосоматике, и такие существуют, есть свой особенный взгляд на появление цистита. Хотя врачи, придерживающиеся принципов доказательной медицины, и я в их числе, скептически относятся к подобным теориям, я расскажу вам о них. Эта информация может оказаться полезной и позволит посмотреть на ситуацию с разных сторон. Лиз Бурбо, канадский психолог, писатель и просветитель, специализирующийся на саморазвитии, считает, что проблемы с мочеиспусканием не только цистит, говорят о подавленных сексуальных желаниях и страхах. Это могут быть непрожитые эмоции, зависть, гнев, злость, нерешенные конфликты, Женщина как будто наказывает себя из-за внутреннего разочарования и обида на мужчину или себя. По мнению психолога, таким проблемам подвержены наивные женщины, которые чрезмерно верят в доброту окружающих и ждут от людей слишком многого. В глубине души такая девушка надеется, что кто-то поможет ей, проведет за руку через всю жизнь и сделает счастливой а в отношения вступает именно ради той самой ожидаемой выгоды – дороги к счастью, помощи. Для исцеления нужно прекратить прикладывать ответственность на других людей, избавиться от злости и обиды и начать жить своей жизнью. В этом поможет любовь к себе и принятие реальности. Луиза Хей, американская писательница, автор книг по популярной психологии – Также считается стит реакции на раздражение, злость и обиду в отношении партнера или всего мужского пола. Кроме того, это говорит о том, что женщина перекладывает свою ответственность на других людей, обвиняя их в своих проблемах, а также тревожится и цепляется за прошлое. Такие женщины боятся перемен и разрыва отношений. В качестве лечения она предлагает аффирмации с фразами внушающими уверенность в себе и своих силах. Валерий Синельников, российский психотерапевт, придерживается похожей версии и считает, что цистит возникает из-за тревожности, раздражительности и эмоциональной нестабильности женщины. Речь идет о невысказанных положительных или негативных эмоциях в отношении конкретного мужчины или всего мужского пола. Для лечения предлагается создание гармоничных отношений с собственным телом, природой и окружающими людьми. Несмотря на различия в некоторых аспектах и подходах к лечению, все специалисты по психосоматике сходятся в одном. Проблема типична для тревожных и очень эмоциональных женщин, которые находятся или находились в детстве в сложных отношениях, а также пережили сексуальное насилие или другую психологическую травму, связанную с сексом. В последнее десятилетие проводилось много исследований влияния психологического состояния женщин на вероятность возникновения у них цистита, тазовой боли и других нарушений мочи и спускания. И все они, несмотря на различия дизайнов исследований, а также возрастных и культурных особенностей участниц, показывают сходные результаты. Замечено, что женщины с интерстициальным циститом более тревожны, чем остальные. Формирование симптомов и даже появление реального воспаления объясняется нарушениями, возникающими в гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системе на фоне стресса. Постоянное ожидание стрессовой травматичной ситуации, гипермобилизация влияет на иммунную систему И нейронную активность, а также бактериальную нагрузку, что действительно способно при наличии других факторов риска увеличивать вероятность воспаления. В одном из исследований по данным опросника выраженности психопатологической симптоматики SCL-90R у пациенток с частыми рецидивами цистита наблюдаются высокие показатели. Депрессии многое дается чрезмерным усилием Потеря сексуального интереса или удовольствия. Много беспокойства. Сниженная энергичность. Чувство одиночества. Тоска. Обсессивно-компульсивных проявлений. Надо делать все очень медленно, чтобы обеспечить безошибочность. Наличие повторяющихся неприятных мыслей. Проблемы с концентрацией внимания. Необходимость проверять и перепроверять то, что делает тревоги, чувство страха, напряжения или гипервозбуждения, межличностной чувствительности, обидчивость, критичность по отношению к другим, чувство, что другие не понимают или не сочувствуют. По данным другого опросника, для выявления ранних дезадаптивных схем YSQS3R Young Шема Квешенниер Шорт Фром Ревайст Наблюдаются высокие баллы по следующим показателям. Поиск одобрения. Я хорошая? Самооценка зависит от мнения людей, озабоченность тем, как на человека смотрят другие люди. Покинутость, нестабильность. Не бросай меня. Убеждение, что в любой момент близкие отношения могут оборваться. Недостаток самоконтроля. Не могу удержаться. Избегание скуки проблемы со злоупотреблением и безответственность. Такие женщины действительно обладают склонностью подавлять свои эмоции и желания, в том числе агрессию, с помощью жестких психологических механизмов. Впоследствии подавленные эмоции проявляются в форме проблем с мочевым пузырем. На самом деле орган-мишень может быть любым, и это зависит от особенностей личности. В большинстве случаев у таких женщин, кроме психологических особенностей, действительно существует анатомическая или физиологическая предрасположенность к циститу, сексуальная травма или серьезный стресс из-за возникновения первого в жизни воспаления мочевого пузыря. Часто это происходит из-за незнания особенностей физиологии, онкофобии, боязни заражения половыми инфекциями, нежелательной беременности и других проблем в половой сфере. Ученые действительно отмечают, что связь с депрессией и психологических нарушений с развитием заболеваний возможна из-за сложных отношений с матерью или другим значимым взрослым в момент формирования личности и становления сексуальности. Подавленная враждебность по отношению к родителю – часто вырастает в патологические симптомы. Тазовую боль, синдром болезненного мочевого пузыря, хронический цистит, как единственный дозволенный способ выражения эмоций. Как вы уже поняли, грань между психологией и психиатрией, когда требуется не работа над собой, а лечение под чутким руководством специалиста, очень тонка. В большинстве случаев требуется длительный период психологической реабилитации. Он может подразумевать прием лекарственных препаратов, если есть депрессия, тревожное расстройство или другие заболевания, или только психологическую помощь, когнитивно-поведенческая терапия, медитация, гипноз и другое.